Одни слушатели и преподаватели Института Красной Профессуры поддерживали идеи Бухарина, другие нет. Но все это не выходило за рамки теоретических дискуссий. Однако этого оказалось достаточно для органов НКВД СССР, чтобы усмотреть существование в Институте право-леватской террористической организации, ставящей целью свержения Бухарина государственного строя. А переезд части участников этой организации, а именно Дзениса, Ашрафяна, Войтинского, Сараджева, Сезонова и некоторых других, в середине 30-х годов в Харьков и Киев был расценен в ведомстве Ежова как попытка создать разветвленную в стране сеть соответствующих организаций. Поэтому после августовского 1936 года процесса над Каменевым и Виновьевым, на котором Вышинский объявил и о начале следствия по делу Бухарина, по линии НКВД СССР был усилен нажим на НКВД УССР по принятию мер к обезвреживанию СССР террористической праволивацкой организации на Украине. Это подтвердил на допросе в военной прокуратуре Киевского военного округа в мае 1955 года бывший следователь НКВД СССР Борисов, который вёл в 1936-1937 годах следственные дела над Зенисом и Ашрафиана. Он сообщил, что эти дела были возбуждены по агенттурным разработкам органов НКВД о тратской антипартийной деятельности Дзениса и Ашрафиана в период их учёбы в Институте Красной профессуры в Москве. Об аресте Дзениса и Ашрафиана утверждает Борисов: было распоряжение из НКВД СССР следуя указаниям из Москвы, органы НКВД УССР тут же приступили к делу на месте. Без каких-либо серьёзных предварительных проверок и выяснений начались массовые аресты членов террористической праволиватской организации в Киеве. Одним из первых 10 ноября 1936 года был арестован Дзеньис Освальд Петрович Дзенис, латыш по национальности, родившийся в Риге в 1896 году в семье рабочего. Его молодые годы совпали с бурными революционными событиями в России. Он рано вступил на путь активной борьбы с царизмом. В 1915 году стал членом РСДРП работал в большевистских кружках Риги, Ярославля, Москвы и Ташкента. За участие в подготовке октябрьского вооружённого восстания был осуждён в 1917 году к тюремному заключению. После октябрьской революции Дзенис в рядах Красной армии участвовал в различных военных операциях занимал ряд командных постов, награждён орденом боевого красного знамения. Затем занимался подпольной революционной деятельностью в буржуазной Латвии, являлся членом ЦК Латвийской коммунпартии. За эту деятельность был арестован и осуждён в 1923 году к 5 годам каторжной тюрьмы. Но В 1926 году был досрочно освобожден из заключения в обмен на латышского политзаключенного в Советском Союзе. С 1927 по 1930 годы обучался на юридическом факультете Московского университета и на правовом отделении Института Красной Профессуры. После окончания учёбы работал учёным секретарём и состоял членом президиума Коммунистической академии. В начале весны 1934 года по просьбе ЦК КПБУ был направлен в Харьков для укрепления кадров в Умлина. В этом же году вместе с учреждением переехал в Киев